деревенеющая у основания. Корневая система мочковатая. Кроме подземных корней, во влажные годы или на поливе в нижних узлах стебля образуются надземные опорные корни. Листья очередные, линейные, с влагалищами, охватывающими стебель. Цветки однополые, невзрачные, без околоцветника. Тычиночные цветки женские, по два в колосках собраны верхушечные метелки. Пестичные мужские цветки собраны в початке, сидящие в пазухах стеблевых листьев. Початки закрыты кроющими листьями, из верхней части которых при цветении выступают нитевидные, свисающие в виде пучка столбики с рыльцами. Плод Крупная, голая, почковидная зерновка. Цветет кукуруза в июле-августе. Плоды созревают в сентябре-октябре, размножается семенами. В медицине применяют кукурузные рыльца, кукурузный крахмал и кукурузное масло. Химический состав. Кукурузные столбики с рыльцами содержат жирные и эфирные масла, витамины К, В В2, В6, Д, Е, аскорбиновую кислоту, каротиноиды, камеди, смолы, гликозиды, сахара, слизистые и дубильные вещества, микроэлементы. В зернах кукурузы имеются, кроме того, белки, жиры, углеводы. В современной медицине используются кукурузные рыльца, обладающие желчегонным, противовоспалительным и диуретическим действием. Настой кукурузных рылец эффективен при гипотромбонемии, холецистите, холангите, гепатите, нефрите, цистите, почечно-каменной болезни, камнях и песке в мочевом пузыре. Отвар Экстракт кукурузных рылец применяет при хронических заболеваниях сердца с декомпенсацией, склерозе сосудов сердца и мозга, гипертонической болезни и геморрагическом диатезе, атеросклерозе, при отеках сердечного происхождения, а также при инвазии глистами, особенно цепне, сахарном диабете, Кровотечение внутренних органов в гинекологии используют при гиперполименорее, фибромиоме матки с геморрагическим синдромом климактерических кровотечениях. Для приготовления лечебного настоя берут 10 граммов 3 столовые ложки рылец, заливают в эмалированное или фарфоровой посуде двумястами миллилитров один стакан воды комнатной температуры и нагревают при частом помешивании в кипящей воде 15 минут. Охлаждают при комнатной температуре не менее 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают, объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл. Приготовленный таким образом настой кукурузных рылец Хранят в прохладном месте не более двух суток. Принимают по 1-3 столовые ложки через каждые 3-4 часа перед едой. Жидкий экстракт в кукурузных рылец, выпускаемый промышленностью, назначают внутрь по 30-40 капель 2-3 раза в день. Аптеки экстракт отпускают по рецептам. Пользуются спросом в кукурузное масло которое получают из зародышей кукурузных семян. Оно благоприятно действует на липидный обмен и снижает уровень холестерина в крови. Принимают масло по 25 граммов 1 столовая ложка 3 раза в день в течение 3 недель, 3-4 раза в год. Прием масла может вызвать тошноту, диурею, понижение тонуса желчного пузыря. Тогда его отменяют и после 10 перерыва уменьшают дозу до 10-15 граммов три раза в день. Из отходов кукурузы получают...